Глава 15. Враги не дремлют Почти год Виктор провел состояние разделения сознания Над его телом и разумом трудился симбиот Сам Виктор был условно отключен и активного участия в этом процессе не принимал Использовать методики развития живых организмов, оставшиеся от древних хозяев, Киу не решился. Отличия теперешнего носителя от адептов прошлого слишком велики, чтобы довериться автоматической перестройке. Киу аккуратно выделял каналы в ауре, отвечающие за пространство, и усиливал их, подключая ресурсы башни. Это была очень кропотливая работа. Помимо выявления и активации новых цепочек ДНК, приходилось как бы подключать их к мозгу, создавая огромное множество нейронных связей. Все эти усовершенствования необходимо было проводить одновременно над физическим телом и энергетической оболочкой адепта. Очнувшись после изменения, Виктор приступил к обучению. Целый год ускоренного времени он затратил на базовый курс построения иллюзий». Вся магия пространства основывалась именно на этой с виду простой основе. Накачав обычный мираж энергии, можно создавать овеществленные объекты, как бы проявляя визуальные поля в реальности. Второй год учебы заняли многочисленные приемы работы с пространством. С приходом определенного опыта он мог бы создавать не только порталы, но и целые области, скрытые в теневых отражениях обычного мира. Собственный подпространственный карман Виктор расширил до размеров комнаты. Путешествовать по таким отражениям сам он пока не спешил. Для этого нужны не только соответствующие развитые каналы в ауре, но и опыт в их использовании. А то можно нырнуть в искусственный мирок и не выбраться из него. Насколько узнал Виктор, древние хозяева могли забираться в собственные теневые карманы и даже жить там, как в башнях, используя различные временные потоки. Ему до такого уровня еще очень далеко. Симбиот пока не советовал изучать изнанку пространства. Большим достижением оказалось то, что Виктор научился самостоятельно строить короткие портальные переходы в пределах видимости. Как между делом выяснил Киев, именно черная башня являлась единственным местом на планете, из которого имелся выход во внешнюю портальную сеть миров. Карта ее отсутствовала, но сохранились координаты последнего сработавшего перехода. Виктор пообещал себе, что как только подучится, обязательно попробует его проверить. Годы непрерывного обучения пролетели быстро. Вернувшись в обычный поток времени, Виктор обнаружил в главном зале поджидающего его Лилана. «Как успехи!» — поинтересовался тот, осматривая довольного владыку. «Много интересного узнал, но до вершин еще топать и топать!» — вздохнул Виктор. «Ты чего тут оттеряешься? Делать, что ли, нечего?» «Как же!» Не уследишь за владыкой, он возьмет и сбежит, усмехнулся хозяин башни. Я тут подготовил пару десятков молодых из нашей школы. Посмотри, может, кто для техника подойдет. Это ты правильно подумал. Мне на одну интересную встречу торопиться надо. Времени в обрез, ну да ладно, тащи сюда претендентов. По часов затылок Виктор решил, что пара часов в запасе у него точно найдется. А вызову на бежали молодые люди. После осмотра Виктор обнаружил среди них парочку подходящих парней. Открыв портал в Золотую башню, он отправил их к Верии на обучение. «Жена, я тебе там работенку подкинул. Встречай учеников». «Вот так всегда. Муж гуляет, а жена работай. Ты когда появишься?» «Надо на пустошь бежать. Если военные не совсем тупые, то корабль торговцев они пропустят». «Ладно. Как разберешься с внешниками, сразу ко мне я соскучилась». Постараюсь побыстрее. Два года тебя не видел. Так и спять идти от учебы недолго». Простившись с главой, Виктор порталом перешел на пустошь. Зал с портальным проходом охранялся магами. Вернее, они не столько что-то охраняли, сколько подзаряжались от источника и с нескрываемой радостью встретили появление правителя. По их словам, сам торговец Саймон Краб уже второй день находился в небольшом новом поселке, поджидая возвращения владыки. За этот короткий период потребность в жилых домах сильно возросла. Люди пребывали со всех сторон, и многие решали обосноваться здесь надолго. Пустошь, можно сказать, наливалась жизнью. Все маги торопливо занялись строительством жилья, пока одна бригада подзаряжалась в храме, другая работала не покладая рук. Потом они менялись. Благодаря такому рациональному распределению сил новый город вырастал на глазах, да и портал не оставался без присмотра. Собственно, засучить рукава и приступить к работе магов вынудила совокупность нескольких факторов. Началось с того, что погода в районе пустоши не радовала. Пережидать пульные бури во временных палатках не очень комфортно. Это неудобство маги обошли, наскоро соорудив несколько добротных домиков для себя лично. Однако торговцы, узнав о значительном сокращении времени в пути, повалили через порталы толпами. Они щедро стали оплачивать аренду за временный простой в таких домах, чуть ли не выселив магов обратно в палатки. Пришлось расширить строительство. Многие из купцов с радостью стали выкупать дома, понимая, что пока они не протопчут пути из соседнего княжества в герцогство Майрона, то будут пользоваться этим проходом. Некогда безжизненные пустоши стремительно преображались. Здания росли как грибы. Среди, казалось бы, хаотично разбросанных построек уже проглядывали широкие проспекты будущего города. А потом богатые купцы скооперировались и денег на оплату работ по строительству не жалели. Несколько десятков больших торговых домов со складскими помещениями уже принимали постояльцев и заполнялись товарами. Выбравшись из зала, Виктор направился к пока единственной гостинице, где его ждал Саймон. «Я уж думал, вы не появитесь», взволнованно встретил его внешне, когда Виктор появился в дверях небольшого зала. «Дела». «Слегка задержали, но по времени вроде уложился», – проворчал Виктор, разглядывая резидента. Тот хорошо над собой поработал, выглядел как настоящий купец. Даже внушительный по размеру кожаный кошелек висел на поясе, указывая на определенный статус и богатство. «Точных часов здесь нет, поэтому опасаюсь, как бы ваша защита не сбила транспорт», – открыто улыбнулся резидент. «Майрон невдалеке со вчерашнего дня вместе со своими людьми маяк поправляет, а то ветер постоянно сдувает метки с камней. Там единственно удобная и относительно ровная каменная площадка, способная принимать небольшие корабли. Я привел с собой всех людей, посчитав, что парочки торговцев со строительством не справятся. Сомневаюсь, что мое руководство разрешит доставку на планету дополнительной рабочей силы». «Значит, с герцогом ты уже познакомился. Куда же мне деваться?» если вы нашу разведгруппу рассекретили. Почти сразу после вашего отбытия из поселка туда нагрянула местная проверка от князя. Чуть ли не каждый камень обнюхали, но никаких претензий не предъявили. С кислой миной на лице махнул резидент. Я так понимаю, торговцы факторию здесь ставить будут? Нет, здесь. Подальше от населенных мест они только приемную площадку для кораблей сделают, а сама фактория будет в столице под боком. У Майрона. Фактория модульного типа. Все в контейнерах. Приданный транспорт позволяет ее быстро перемещать по планете. Много такого транспорта? В тех, что мы посещали с профессором от трех до пяти универсальных воздушных тягачей, управление рассчитано на дикарей, так что обучить помощников нетрудно. Некоторые контейнеры легко преобразуются в пассажирские салоны. Заправки базового реактора хватает на 5 лет. Все питается от него. А что с защитой? Это торговцы, а не военные. Обычно имеется пара ультразвуковых лазерных орудий для отпугивания местного населения. В совсем дальних системах обороны еще комплектуются корабельными торпедами разной мощности. Пиратам, желающим пощупать торговцев, мало не покажется. Терять или портить корабли за такой мелочи вряд ли кто захочет. На перспективных планетах торговцы сразу строят большие базы. Вот там пиратам есть чем поживиться. И из-за них стоит рисковать техникой. Тем временем приближался указанный для прилета срок, и собеседники, покинув гостиницу, направились к посадочной площадке. Маяк, вскоре обнаруженный Виктором, представлял собой замысловатую трехметровую фигуру, выложенную на камнях тонкими матами и спрессованной растительности с масляной пропиткой. Майрон бегал вдоль нее, расставляя людей с факелами, чтобы быстрее поджечь основу по сигналу. Запыхавшись, он подскочил к гостям. «У меня все готово. Здесь облаков практически не бывает, так что место идеальное. Разведывательный спутник сразу засечет сигнал. По времени корабль уже должен быть в системе. Пропитка рассчитана на полчаса горения. Пешкин-навигатор нас быстро найдет». Кив, снимай защиту, транспорт на подходе». «Выполнено». «Зажигай картинку», — кивнул Виктор. Герцог дал команду людям. Рисунок на камнях вспыхнул, почти одновременно выдавая ровную и относительно бездымную огненную картинку. Небольшой торговый транспорт возник в небе минут через пятнадцать. Гравитационные системные двигатели быстро погасили скорость, и корабль опустился на указанную площадку. «Я побежал получать доступ», — пробормотал Майрон и рванул к шлюзу. «Как и предполагалось, начальство пропустило только автомат», — криво усмехнулся Саймон. «И бот вон торчит в гнезде только один», — кивнул Виктор, внимательно рассматривая корабль. «Да, они жаждут лицезреть только меня и оставлять космический транспорт на планете точно не собираются. Им выгоднее держать доставки под собственным контролем. Боюсь, никто, кроме меня, на этом боте не улетит», — пояснил резидент. Подбежавшему к ним, капитану разведчиков, он приказал перейти во временное подчинение торговцу, а сам не спеша потопал навстречу возвращающемуся Майрону. Президент оказался прав. Корабль принадлежал торговой лиге, но бот был военным. Виктор сформировал заклинание системной метки и бросил его в корабль. Возиться с каждой доставленной на планету деталькой он не собирался. Метка быстро впиталась и сама начала копировать себя во все бортовые узлы и детали. «Киев! Восстанавливай защиту, а то я не знаю, что придет на ум этим воякам!» «Выполнено!» Торговец вернулся к Виктору. «Перестраховщики чертовы!» Недовольно ругнулся он. «Через минуту корабль стартует, и скин меня даже на борт тягача не пустил. Выдал комп управления хозяйством и приказал доставить на бот майора Краба». Как только резидент исчез в шлюзе бота, корабль отцепил связку контейнеров и, включив тягу, устремился вверх. «Берите людей и ищите контейнер со звездой на борту. Там все управляющее оборудование. Без компов управления что-то сделать с остальными ящиками не удастся». Оценивая предстоящий объем работ, вздохнув, выдал Майрон распоряжение капитану. Кроме людей из подразделения разведки, здесь не было других специалистов, способных справиться с расконсервацией фабрики. Псиона он оставил в столице, чтобы успокаивать народ, когда туда начнут прибывать летающие машины с контейнерами. — Ох, печенка, чувствую, будут у нас еще проблемы с большим начальством. Слишком необычная эта планета. Опять вздохнул Майрон, глядя, как десяток военных живо расползался по горе контейнеров. — Это точно, — кивнул Виктор. Хорошо, торговец еще не знал, насколько она необычна. — Вы сами тут справитесь? — Дело привычное, — улыбнулся герцог. — Не первую факторию ставлю. Работа опасная, но интересная. Не люблю прозябать в тепличных мирах. Скучно мне там становится. — Тогда я пошел. — Если будут вопросы, обращайся к портальчику. У него есть связь со мной. — Интересно, — пробормотал Мэйрон. — Военные знают, что некий Виктор Стоун и властелин планеты — это одно и то же лицо. — Вряд ли. — усмехнулся Виктор. — Лучше им об этом не знать. — Ты бы мне связь в следующий раз наладил, а то бежать до твоих магов далеко, проблема может объявиться внезапно. Задумчиво глядя на споры о работе военных, которые уже обнаружили и вскрывали, нужный контейнер попросил Майрон. — Хорошо, в следующий раз принесу кольцо связи, — согласно кивнул Виктор. По информации симбиота, у Фактории имелась хоть и простенькая, но собственная связь и система наблюдения за космическим пространством, чего Виктор сейчас не имел. После доклада начальства Саймона должны вернуть на планету. Договориться о посадке бота сейчас можно только через аппаратуру торговцев. Установленные метки заклятия не дадут разрушиться полученному имуществу. Еще раз взглянув на работу внешников, Виктор направился к порталу. Его присутствие здесь уже не требовалось. Мэйрон не будет обманывать его с товаром. По каждому пункту, что и кому можно продавать, они договорились заранее. Несмотря на все усилия военных блокировать систему, им это полностью не удалось. На дальней орбите так и болтался небольшой спутник-невидимка торговой лиги. Торговец уже давно передал руководству с помощью особых сигналов маяка на поверхности, какой груз нужно привезти для продажи, только до сих пор у него не было возможности его доставить. После разговора Виктора с военными она появилась. Как ни странно, отсюда тоже есть что вывозить, и причем цена этого товара на несколько порядков выше того электронного барахла, который доставил транспорт вместе с факторией. Что интересно, с точки зрения закона торговцы ничего не нарушали. Это не дикий мир, а потерянная колония, и это может доказать любая допущенная сюда комиссия. Майрон прекрасно понимал, почему корпорация засекретила систему. Маленькое колечко на планете могло стоить целое состояние. Не у каждого богача имелся с со собой универсальный силовой щит, да и стоил он в компактном исполнении бешеных денег. А здесь маги десятками продавали такие амулеты обычным воинам. и Его друг Псион после некоторых тренировок научился заряжать их с помощью своих экстрасенсорных способностей. Уникальная защита из этого мира будет пользоваться колоссальным спросом, а это очень серьезные борши. Другие изделия местных чудотворцев тоже найдут применение. Сюда же транспорт привез электронику. Простейшие личные коммуникаторы и системы связи как раз то, чем обделены жители этого мира. Маги делали устройство связи даже чем-то лучше и компактнее, но они могли связываться только между собой парами и поэтому из дорогвизны и сложности изготовления особого применения не нашли. Совещание в штабе базы карантинного флота Насколько я понял из вашего доклада, разыскиваемый Виктор Стан как-то ухитрился пройти обучение у магов и втереться в доверие к так называемому владыке мира. Командир базы уставился заинтересованным взглядом на удачливого майора Саймона Краба. «Да», — кивнул тот. У него на одежде знаки ученика магической школы. Просто так люди на планете их не носят». «По нашим данным, этот человек не обладал никакими экстрасенсорными возможностями», подал голос представитель корпорации. «Они у него вполне могли быть скрытыми», – проворчал начальник разведки. «Обмана быть не может», – четко доложил майор. «Он продемонстрировал их у меня на глазах, причем в свободной зоне и при полностью разряженной энергетике». Что вы скажете о торговцах на планете?» Перескочил на интересующую его тему корпоративщик. «Одного, которого я видел, по прилету нашел в нашей базе. Майрон Оххин, эксперт Лиги по диким мирам. На двух системах работал наблюдателем, а потом полномочным представителем Лиги. Имеет хорошую боевую подготовку. Можете посмотреть в деле еще много интересных комментариев». Сразу отчитался Саймон. Паршива! Еле слышно пробормотал корпоративщик. «Что по поводу прохода корабля?» Перевел взгляд командир на начальника связи. Контролирующие спутники засекли полное исчезновение охранных полей планеты во время прохода корабля к поверхности. После его приземления они восстановились. Транспорт взлетал уже из-под защиты. «Как мне объяснил Виктор, и бот могут садиться на планету на без специального разрешения или без меня на борту груз привезти не могут». — добавил майор. «А как защита определит, что вы на борту?» — заинтересовался начальник службы безопасности. «Могу только предположить», — отозвался Саймон. Амулет торговца подразумевает товар так, что тот вполне может считаться легитимным грузом. Но как только товар вынесут с корабля, меня рядом не будет, тут ему конец и наступит. «Хоть одна хорошая новость», — по лицу задумавшегося корпоративщика пробежала кривая улыбка. Без знания обстановки и хорошей тренировки развед группы будут погибать, как и прежде, буркнул начальник разведки. Майору повезло, он сумел поговорить с одним из выживших служащих корпорации после разгрома их флота на орбите. Тот не раз посещал планету до начала конфликта. Именно поэтому Саймону, единственному из командиров групп, удалось создать нормальную базу и начать внедрять разведку в близлежащее государство. У двух других аналогичных разведывательных групп успехи гораздо меньше, а остальные даже на связь не выходят. Вот объясните мне, почему корпорация угнала отсюда всех знающих людей, не дав нам с ними побеседовать? Зачем нужно возобновлять программу исследования именно в последнее время? Карантин автоматических систем оказался слишком дырявым. Кисло усмехнулся безопасник. Данные о мире все же утекли как к свободной торговой лиге, так и вообще. К третьим лицам. Тут же Виктор Стоун попал сюда по кем-то протоптанной дорожке. Это не объясняет отсутствие у нас накопленных корпораций данных. проворчал разведчик, бросив недовольный взгляд на представителя корпорации. Вопрос сейчас не в этом, прервал диалог командир. Вопрос в том, что нам делать. Торговая лига оказалась удачливее некоторых и заключила договор с магами. Долго держать их транспорт у себя мы не сможем, как только тут появится в порту лиги она сможет подать иск против нашего уважаемого плательщика. Командир с ожиданием уставился на корпоративщика. «Я информирую руководство», — с каменным выражением лица ответил тот. «В ваших силах задержать корабль на пару месяцев. Тем более, что другой транспорт сесть на планету не сможет. Грузы придется цеплять на этот. К тому времени решение будет принято». «Нашим ботам отправим майора назад». «Добавим ему немного специалистов. Пусть обживаются и договариваются насчет нормального оборудования. Следующим рейсом доставим это оборудование вместе с контейнерами лиги. Если маги заинтересованы в сотрудничестве, доставку они разрешат», — предложил начальник разведки. «Нормальное представительство на планете нам точно не помешает», — кивнул командир базы. «Я поддерживаю ваше решение», — неожиданно для всех согласился представитель корпорации. Дальше пошло обсуждение конкретных планов дальнейшего исследования планеты на базе группы майора. «Где-то что-то в корпорации сдохло», — ворча про себя покидал совещание начальника разведки, задумчиво качая головой. «Боюсь, этой вони нам достанется больше всех». Викторов у портала встретила вере и сразу утащила показывать результаты работы по преобразованию «Золотой башни». Потом им нашлось чем заняться. Следующие несколько дней Виктор вместе с женой и парой задержавшихся у них техников в башни башне занимались приведением в нормальное состояние окружающей местности. Работы было много. Для восстановления озера прочистили все русла втекающих и вытекающих ручьев и речек. Со дна и с одна из поверхности собрали кучу ила, и, спрессовав его в большие сухие блоки, обожгли и выложили ими берега озера. Также поступили с гниющей на поверхности растительностью только она как раз пошла на обжиг иловых блоков. Работали не только сами маги, но и поддерживаемые ими големы. Виктор с помощью симбиота свободно распоряжался сразу сотней големов различных стихий, снабдив их логическими модулями управления, построенными на базе магических техник, но с применением знаний внешнего мира. Личной энергии для такого количества громоздких созданий у него не хватило бы, но мощь работавшей энергостанции – Сейчас почти не расходовалось. Слишком мало потребителей подключено к общей сети планеты. Всего за два дня место расположения Золотой башни приняло достойный вид, а главное, теперь сюда можно было приводить слуг. Им найдется пространство для жизни, работы и отдыха. Весь персонал дома графа быстренько переберется в новое жилище. К сожалению, какого-нибудь старого храма в самом городе не было. Это несколько затрудняло координацию управления, Как невелики были возможности Виктора, но даже он не мог находиться в двух местах одновременно. Следовало в будущем как-то решить эту проблему, а пока вся связь осуществлялась только с помощью раций. Глава города как раз и сообщил по ней Виктору о приезде специального посланника из «Зеленой башни». Портус объяснил гостю, что граф находится в инспекционной поездке по территории. Пришлось Виктору срочно скакать в город, вместо того, чтобы посетить Серебряную башню, до которой, наконец... Добрался техник, подключив ее к портальной сети. Черных техников Виктор отпустил с набором браслетов связи, в том числе не только для портальщиков, но и для главы и для герцога пустошей. По пути домой техники передадут ему подарочек для обеспечения надежного общения. Посланника башни Виктор знал, не раз встречал его в доме Туза. Магией тот не владел, но являлся доверенным лицом хозяина. Гость, увидев Виктора, передал запечатанное сообщение. Защита письма распахнулась сразу, как только наблюдатель Зеленой башни, кем по-прежнему числся Виктор, коснулся печати. Задач в полученной бумаге ставилось много. Найти мужа Верии или ее саму и передать им личное послание Мирена Торка. Встретиться с представителями Серебряных и договориться о размере компенсации за нарушение соглашения по применению запретных заклинаний пригласить нового белого главу для договора по возврату в его владение самой башни. Как из всего этого понял Виктор, верхушка зеленых решила договариваться, поскольку протекторат уже трещал по швам. В планах Виктора война тоже не значилось. Слишком авторитарное правление Мерина-торка ему не нравилось, но устранить правителя, а точнее отодвинуть от власти или сделать ее не такой абсолютной, можно и без большого кровопролития. Слишком много тут наделал ошибок на посту главы. Судя по письму, Ларис Хоббс, маг-наместник соседнего графства, ничего не докладывал начальству, а это хороший признак. Слишком много недовольных нынешним правителям образовалось в протекторате. Слухи о порталах на момент написания письма еще не дошли до купцов к зеленым. Серебряные очень аккуратно использовали открытый на чужой территории проход, а других точек у зеленых в протекторате пока не было. Купцы, воспользовавшиеся услугами быстрого перехода, в других местах только сейчас начали добираться до столицы и приносить такие сведения. Так что скоро можно ожидать прихода следующих распоряжений. В последнее время служба разведки и наблюдения графства, составленная из молодежи, основательно разрослась. Дети шныряли повсюду и в центр стекались последние данные практически обо всем происходящем на контролируемой территории. Этим помощникам Виктор и приказал проследить за посланником. Не может быть, чтобы умный глава «Зеленых» не снарядил вместе с ним на такую интересную территорию парочку дополнительных наблюдателей. Дети стали следить за гостем не только с земли, но и с воздуха. Для этого выделили отдельный дрон. Верия наделала их огромное количество, тем более, что теперь контроль над границей гравства со стороны бывших болот не требовался. Слежка быстро дала результаты. Если от незаметного сопровождения гостю за городом можно оторваться, то от дрона убежать весьма проблематично. Разведка обнаружила трех наблюдателей, причем двое из них приехали чуть раньше посланника, а один жил в графстве и раньше. Городская стража с поддержкой серебряных магов захватила выявленных разведчиков и быстро убедила их выдавать только разрешенную для распространения информацию. Обычные люди не могли устоять против серьезного давления, тем более, что никто не собирался сажать их в тюрьму. Перечень запрещенных для передачи данных был коротким. В основном пока необходимо скрывать только то, что граф Виктор с Верией и есть семья владыки, а его жена – та самая дочь главы Белой башни. Слухи об этом среди магов уже появились. Все, что не было связано с владыкой и Верией, Виктор выполнил быстро. Познакомить посланника с Кирином Магусом, новым главой Белых, не составило труда. Его дом находился недалеко от Графского. Вопрос с серебряными магами тоже решался элементарно. Виктор с гостем и немногочисленной охраной добрались по тракту до ближайшего храма на территории соседнего протектората и перешли по порталу в башню. Там их уже встречал предупрежденный по кольцу связи Леон Кортус, взявший разговор с визитером в свои руки. Сам Виктор, отговорившись торговыми делами, отправился учиться. Киев планировал курс обучения не меньше трех дней, поскольку на очередном этапе требовалась очень аккуратная перестройка организма. В этот раз учеба далась Виктору тяжелее обычного. Наука управления живой и мертвой материей оказалась невероятно сложной. При создании заклинаний необходимо учитывать влияние многомерного пространства. Расчеты для управления им получались настолько громоздкими, что требовали огромного количества времени. Обнадеживало только одно. Рассчитав один раз, результатом можно пользоваться сколько угодно. Теперь человекоподобных големов, изготовленных Виктором, было трудно отличить от живых людей. Основная энергия тратилась именно при создании. Дальнейшая поддержка и управление объектом ее почти не потребляли из-за идеально рассчитанных параметров заклинания. Вот только такие структуры быстро разрушались при отдалении от мага, так как хотя и маленькая, но подпитка была необходима. В результате эксперимента выяснилось, что это происходит из-за небольшой неточности в проектировании, но лучше у Виктора пока не получалось. Учесть все влияющие факторы затруднительно. Самостоятельно големы больше пары дней не работали. С зомби-структурами на основе умерших живых организмов получалось несколько проще. Не надо создавать множество управляющих контуров, нужно лишь поддерживать готовые, созданные природой. Именно поэтому зомби-големы существовали гораздо дольше и могли выполнять задания в отрыве от мага. Попутно Виктор изучил множество более простых заклинаний. Теперь его возможности упирались лишь в необходимую энергетику и способность контролировать одновременно множество заклинаний. С контролем вполне справлялся симбиот, а вот с энергией, проходящей через каналы в ауре, возникли большие проблемы. Для управления ее вполне хватало, а для создания и подпитки даже нескольких самостоятельно созданных магических конструкторов нет. Так что поднять армию зомби или создать войско из големов Виктор не мог. Полевая оболочка выгорит мгновенно. А вот управлять отрядом таких созданий, изготавливаемых постепенно, можно без проблем и длительное время. Серебряные маги создавали их по одному, а он мог поднять сразу сотню зомби или десяток големов на порядок, превосходивших по функциональности подделки местных чудотворцев. Как рассказал Кив, решение энергетического вопроса – это последний этап обучения в Красной Башне. Насколько знал Виктор из рассказов жены, эти маги контролировали очень маленькую территорию совсем далеко на юге. Их очень мало. Любая ошибка в мощном огненном заклинании вела к смерти. С энергией. Шутки плохи. Обретенные возможности Виктора пока устраивали. Необходимо накопить опыт после уже полученного обучения, прежде чем двигаться к увеличению энергетики в заклинаниях. Когда он вынырнул в зале из ускоренного пространства, его поджидал скучающий в огромном кресле глава Серебряных. «Прямо за вид, глядя на тебя». Улыбнувшись, проворчал хозяин башни, рассматривая довольную физиономию владыки. «Чем завидовать, лучше бы договорился на собственное обучение в других башнях. Тебе достаточно только немного развить ауру, чтобы перешагнуть границу уровня техника», — ухмыльнулся в ответ Виктор. «Тебе хорошо говорить», — вздохнул Таск. «У тебя жена правит в твое отсутствие, а мне сгрузить дела не на кого». «Ах да, по поводу женщин». Прикажи подчиненным доставлять к техникам на проверку не только мальчиков, но и девочек, подающих хоть какие-то надежды. Никаких запретов на эту тему не существует. Думаю, подходящие, хотя и слабые универсалы среди женской части общества найдутся», – распорядился Виктор, вспомнив обещание жене по этому поводу. Хм, даже так», – обрадовался глава. «Ты что, дежуришь тут, сидя в кресле?» – спросил Виктор, уставившись на таска. «Приходится», — проворчал тот. «За тобой не уследишь, а потом лови тебя по миру. Надо согласовать дальнейшие действия». «Похоже, техник тебя связи не снабдил», — констатировал Виктор. «Да, не было меня на месте, когда он тут шаманил, а потом он дальше поехал. Я общался через портальщика», — махнул рукой тот. «Ладно, исправлю собственную оплошность. Надо было раньше нормальную связь настроить, Виновато пробормотал Виктор, протягивая хозяину кольцо связи. Некоторый запас амулетов он закинул в теневой карман. Теперь это пригодилось. Трудно было подсказать. Сегодня упомнишь, пожал плечами глава. Я чего жду-то. Не возражаешь, если сделаю тебя официальным представителем для переговоров с главой зеленых? Тебе же надо попасть к ним в башню. — Получишь от торка еще кучу заданий, и пусть он пока считает, что только я связан с владыкой и обеспечиваю портальный переход из башни в башню. После того, как ты привел сюда посланца, тот так и в шоке от перемещения. Я обеспечил обзорные экскурсии по территории, так что ему будет что рассказать начальству. Для зеленых ты станешь ключевой фигурой в этом районе. — Мне как-то нужно задержаться на три дня, — задумчиво пробормотал Виктор. Предложение Таска ему понравилось, но раскрывать себя перед главой Зеленых еще рановато. «Нет, ничего проще. Ты же мой представитель, а наше посольство, даже после дебоша, устроенного Мишем, Зеленые выслать не посмели», — отмахнулся Серебряный. «По заданию ты должен растолковать послу линию наших дальнейших действий. Согласование может и неделю занять. Главное, чтобы ты смог незаметно войти в башню и выйти из нее. С этим я помочь не смогу». К тому же сильно сомневаюсь, что после полученных сведений глава Зеленых будет способен на быстрое решение. Ему придется согласовывать решение с советом, а то он и так самостоятельно дров много наломал. Выработка линии поведения тоже займет не один день. Как раз выход и вход для меня не проблема, довольно кивнул Виктор. Самостоятельные короткие подпространственные переходы он уже делать умел. Дальнейшее планирование совместных действий много времени не заняло. Для посла Таск написал подробное письмо. Уже через пару часов Виктор с посланником оказались в зеленой башне. Естественно, никакой охраны в портальном зале не было, и появление непрошенных гостей в глубине хорошо защищенного строения вызвало определенный переполох среди гвардейцев. Только магические метки принадлежности, активированные неизвестными, несколько успокоили взволнованных стражников. Как и предполагал Таск, шок, полученный Мереном Торком, От этого происшествия не прошел бесследно. Доклады Виктора и посланника он прослушал молча и отпустил их движением руки. Потрясение от новой информации оказалось велико даже для подготовленного мага. Для принятия правильного решения необходимо все тщательно обдумать. Задерживать Виктора заданием для посла Серебряных глава не стал, приказав ему прибыть в башню через неделю для дальнейших указаний. Виктор это вполне устраивало. Покинув магическую обитель, он съездил в город и посетил посольство Серебряных, передав туда письмо Таска и кольцо связи. Теперь посол мог в любой момент связаться и переговорить с главой, что сразу и сделал, получив дополнительные указания. К вечеру Виктор скрытно вернулся к башне. На верхних этажах имелось много открытых окон, чтобы беспрепятственно прыгнуть туда коротким порталом. В отличие от техников, адепту не обязательно присутствовать возле ключа управления, нужно просто пребывать в зоне башни. Так что переход в подпространство с ускоренным временем возможен из любого помещения. Как обычно, перестройка организма заняла у симбиота целый год. Еще два длилось обучение работе с живыми объектами. Зеленая башня предназначалась для получения адептами навыков построения и управления живыми, но неразумными видами. Виктор научился создавать органических големов и модифицировать любые другие живые формы, не обладающие достаточным разумом. Разумные виды жизни изучались как раз в Белой башне, куда он пока попасть не мог. Та башня к портальной сети не подключена, и добраться без шума до охраняемого зала с управляющим ключом весьма проблематично. К тому же путь до нее мог занять несколько дней. Такого резерва времени у Виктора не было. Когда по истечению установленного срока он появился у посла, тот сообщил, что его искали еще вчера, но объяснение, что Виктор хотел посетить родственников жены, живущих недалеко от столицы, посланца вполне устроили. Тем более, что глава башни раньше приказывал Виктору появиться лишь через неделю, и его поездка была вполне объяснима. Все же, тянуть время до указанного срока Виктор не стал и на следующий день отправился в башню. Зал совещаний «Зеленой башни» два дня назад. «Я рассказал вам все», — задумчиво посмотрел Меринторг на подчиненных, сидящих возле него за круглым столом. Основные администраторы протектората и сильнейшие маги с волнением переглядывались друг с другом. Невероятные сведения, полученные от молодого наблюдателя и обычного посланника, переворачивали всю картину известного мира. Эх... Неуверенно, протянул ли он Лоус. «Сведения точно верные». До меня дошли только смутные слухи о сильном возбуждении правителей в той стороне. Вик подклятывая и соврать не мог. А посланник — человек надежный, насколько вообще может быть надежным обычный человек. Грустно кинул глава башни. «Вы же понимаете, что пока нас приглашают в союз, мы можем сохранить государство», — уставился на главу один из самых старых магов. «В противном случае все области государства разбегутся от нас через очень непродолжительное время», — поддержал его еще один из присутствующих. «Серебряные требуют всего лишь смену главы, а не всей династии», — задумчиво произнес третий. «И это несколько успокаивает», — скривился Мерен. «В чем-то они правы. Основные решения принимал я, так что должен за них и ответить». Другие башни могли бы выставить и более жесткие условия, но не желают военных столкновений ни сейчас, ни в будущем. Использование порталов в договоре о невмешательстве с внешниками дорогого стоит, — задумчиво кивнул Леон Лоус. «Только вот не верю я чужим, совсем не верю. Кто-то, может, и хочет договора, но те, кто желал нас починить, вряд ли с этим смирятся». «Думаешь, главы других башен этого не учитывают?» — взглянул на него Мерен. «Учитывают. И нам все же выгодно внести раскол в ряды внешников», — согласился Леон. «В записях о прошлом конфликте есть очень интересное описание амулетов чужого производства. Они нам совсем не помешают. Кстати, насколько мне известно, в архивах башни нет упоминания о первом технике». Кто же в здравом уме будет сохранять сведения о собственном предательстве, привершим к потере портальных переходов?» С горькой усмешкой пробурчал глава башни. «А о владыке что-то известно?» — поинтересовался один из старых магов, глядя на Мерена. «Кроме того, что написал в письме Серебряный и передал вам, я больше ничего», — покачал головой тот. «Хм, «У меня большие подозрения, что могущественный муж Верии...» — Как раз и есть тот самый владыка, — высказался еще один член Совета. — Ну что же, — вздохнул Мерен. Тогда я вынужден передать правление сыну, а сам займусь чем-нибудь еще. В письме написано, что кольцо связи новой глава башни может получить у посла Серебряных. Наблюдатель Вик передал ему пакет с приказами и кольцом. — Тот, кто будет контролировать порталы, будет контролировать мир. Мы не можем остаться в стороне. Тот-то, я думаю, куда рванул посольский карван синих, хлопнул себя полбулион. Стража донесла, что он, обойдя столицу, направился в сторону гор. Предсказатели, чтобы их недовольно стукнул по столу Мерен. Говорят то, что понять не могут. За пару дней я передам управление старшему сыну Хорсту. Дальше пусть решает он. На сегодня совет закончен. Посла Серебряных уже с утра известили о смене власти у Зеленых, и он попросил Виктора вручить новому главе кольцо связи, переданное Таском. Тот ни капельки не сомневался, что практичные маги не станут ввязываться в войну или ограничивать развитие из-за прошлых ошибок руководства. Встреча с новым правителем протектората прошла, если не в дружеской, то в теплой обстановке. Мало того, что сам глава Зеленых за заслуги перед протекторатом провел над Виктором ритуал окончания первого года обучения и заодно снял клятву подчинения, для Виктора это ничего не меняло, но изменение политического курса башни было налицо. Молодой человек, неожиданно вставший во главе самого большого государственного образования на планете, не стремился к самоутверждению любой ценой. Власть над ним какого-то неизвестного ладыки совсем его не тяготила. Виктор пока так и остался в ранге наблюдателя протектората, хотя и руководил свободным гралством. Также он получил задание содействовать будущей встрече Хорста Торка с главами других башен, которая в скором времени намечалась у Серебряных. Сам Хорст тут же по активированному для него кольцу связи попросил Таска забрать своего посланника. Воспользовавшись порталом, Виктор отправился в горный протекторат. Обсудив все новости с Таском, он вернулся в Золотую башню к Верии. Спокойно отдохнуть женой ему не дали. Уже на второй день с ним связался герцог пустошей. Через сутки намечался прилет Ботта с Саймоном Крабом. Уже развернутая на фактории планетарная связь отлично работала, но выйти на каналы межпространственной линии не получалось. Карантин корпорация пока не отменила. Саймон должен привести дополнительных людей для работы под его руководством в этом мире. Еще через день намечался прилет очередного автоматического транспорта, но уже с большим грузом товара для торговли. Пришлось Виктору опять оставлять жену на хозяйстве, а самому идти на пустошь принимать корабли. Без него открыть проход в защите было некому. Вместе с Саймоном автоматический бот доставил на планету полсотни народа с различным оборудованием. Все они относились к военному ведомству, но принадлежали к множеству вспомогательных служб, начиная от геологов и заканчивая психологами. Виктор поставил защитные метки на их технику, иначе бы та не просуществовала долго в условиях включенной защиты. Подробные исследования собственной планеты магов тоже интересовали, поэтому ничего плохого в присутствии здесь знающих людей не было. По соглашению, переданному Саймоном начальству, все полученные сведения рассылались главам башен. Раз командование прислало людей, то с договором они согласились что и подтвердил встретившийся с Виктором президент. Майрон быстро перебросил прибывший народ к себе в столицу с помощью уже распакованного транспорта фактории. И Виктор, и главы Башин были согласны держать пришельца в одном месте, рассылая оттуда совместные экспедиции для исследования планеты. Здесь хватало территории, куда люди даже не добирались. Работ намечалось очень много пока Виктор нанял летающие машины торговца для поездок магов-техников. Дорога на конях до известных древних храмов занимала слишком много времени. Облететь их на современном летательном аппарате проблем не составит. Жизнь вроде бы налаживалась. В соответствии с расписанием, на следующий день пошел на посадку и торговый транспорт. Вот только дальше все произошло совсем не так, как планировалось. Как только корабль коснулся земли опорами, у Виктора перед глазами что-то мелькнуло, и он оказался в какой-то небольшой полутемной комнатушке. Хозяин, что-то не так. Двигатель корабля не выключился, электронный шум от него резко увеличился. Похоже, кто-то нас сильно не любит. Это где я? Не видишь. У себя в личном подпространстве в теневом кармане, вон в углу сферы генератора. Там, возле стены, старые запасы и подарки торговца, которые ты так пока и не смотрел. «Ты же говорил, что я еще долго не попаду сюда в своем теле!» «Ха-ха! Жить захочешь, еще не так раскорячишься!» «Нас слегка взрывают, если ты еще не понял!» «Не успел определить, чем набили этот транспорт, но подозреваю, что явно не детскими хлопушками!» «Тогда что мы здесь делаем?» «Здесь зона времени. «Можно подумать, сделать заготовки сложных заклинаний, но сидеть до бесконечности мы тут не сможем!» Я тяну через твою оболочку бешеную энергию из источника планеты. В таком режиме аура долго не протянет. Другими словами, твоему разуму в обычном мире возвращаться скоро будет некуда. Ты считаешь, что порталом от взрыва мы не уйдем? К сожалению, в лучшем случае допрыгнем до храма, но войти уже не успеем, а нырнуть в храм сквозь защиту не получится. Переместиться за пределы зоны поражения у тебя не хватит мощности канала. «Надо ведь и на той стороне приемный портал строить. Сейчас на таком расстоянии у тебя не хватит опыта держать проход». «Боюсь, кто-то напихал в корабль столько боеприпасов, что на месте нашего космодрома появится вторая пустошь поверх первой». «Похоже, военные решили разделаться со всеми одним махом. Владыка должен открывать защиту в месте посадки. Саймон с Майроном и своими людьми обязаны встречать груз». «Никто же не знал, что я услал транспорт фактории по более важным заданиям. Контейнеры с товаром могут и полежать недельку под ветром пустыни. Ничего бы с ним не случилось, а порталы сейчас важнее. Насчет военных ты не прав. Для корпорации гораздо выгоднее прекратить связь с планетой. В этом случае их прошлые делишки не скоро всплывут на свет божий, а потом еще что-нибудь придумают. Нам-то от этого не легче». И одному подыхать после единственной собственной ошибки как-то не хочется. Это да. Ты прав. К сожалению, управлять защитой в полном объеме мы не можем. Не доросли еще. Блокировать взрывы из-за этого не получится. Твой личный щит с такой нагрузкой тоже не справится. На звездный крейсер ты как-то не похож. А вместо груза точно корабельных торпед накидали. Размажет нас на молекулы. Сеть. Один достаточно призрачный шанс. «Но не совсем призрачный. Этак, пятьдесят 50 на пятьдесят. Или даже семьдесят на тридцать. А в лучшую для нас сторону. Все зависит от того, открыт ли портал на той стороне». «Это ты про портал Черной башни вспомнил? Но мы же опять туда не допрыгнем. А мы и не будем. Переход отсюда построишь ты. На один раз энергии должно хватить». Конечно, точкой станут координаты дальнего портала, к нашей сети он не подключен, и мы сможем вклиниться в связывающий канал. Если проход остался открытым со стороны башни, то и в конечном пункте его никто не закрывал. Надеюсь. Я так чувствую, других вариантов у нас нет. Твои чувства — мои чувства. Постой, а как же нам сообщить веришь, что мы не сдохли? С этим проблем нет. «Рия постоянно находится в ускорении, потому что учит новых техников. В момент перехода мы на мгновение появимся в реальном времени. Быстро передать короткое сообщение, я успею». «Щит планеты она активирует уже после взрыва, но зато к нам больше никто без разрешения не прорвется». «Вот только сказать, где конечная точка перехода, и когда ты появишься дома, мы не сможем». «Пусть Верия правит без тебя. Она это прекрасно умеет делать. Жизнь у нас длинная». Рано или поздно вернемся. А издали поговорить не удастся. Есть надежда, что получится, но сейчас лучше перестраховаться. Раньше симбиотам не удавалось говорить на очень больших расстояниях, можно было только узнать, жив хозяин или нет, но то были разные полевые особи. Сейчас я един в трех лицах, поэтому думаю, что после стресса каждый получит свою порцию упреков по поводу глупости и доверчивости. Ждать не будем. Работаем. Перед тем, как волна горячей плазмы накрыла каменную площадку невдалеке от приземлившегося корабля, состоящим на ней человеком, вокруг него мигнуло темное кольцо портала. «Извини, Верия, придется побыть некоторое время одной. Постараюсь побыстрее вернуться. Те инструкции у Конец книги. Текст читал Артем Мрак.